Глава шестнадцатая. Когда мой поединок закончился, школьная машина представительского класса повезла меня и моих прелестных сопровождающих валую мудрость. Меня, как обычно, высадили, не доезжая до лицея рядом с метро. Выйдя из поезда на своей станции, я прошел через подземный переход и очутился на улице. Вдохнув прохладный вечерний воздух, огляделся в поисках Вадима и сразу его заметил. Он стоял в ста метрах от меня, у полюбившегося ему дерева. Но стоял не один. Какой-то мужчина в шапке, надвинутый на самые брови и с высоко поднятым воротником пальто, что-то говорил моему товарищу. Вадим же его напряженно слушал. Я уже собирался сделать несколько шагов в сторону беседующих, как меня окликнули. «Аскольд Игоревич, уделите минутку своего драгоценного времени». Ко мне обращался мужчина, одеждой, похожей на того, с которым разговаривал Вадим. Низко надвинутая шапка и шарф, закрывающий половину лица. И ведь такой внешний вид, в общем-то, нельзя назвать подозрительным. На улице сильный ветер и снег. Ну, разве что минутку. Улыбнулся я, сунув руки в карманы. Я сделал вид, что замерз, а сам включил диктофон, лежащий в кармане. Без него я теперь редко выхожу из дома. Особенно, если отправляюсь в места, где любой умник может попытаться меня спровоцировать. Вадим, наконец, заметил меня. Его взгляд был вопросительно напряженным. Я уверенно улыбнулся наставнику и кивнул Все под контролем. «Благодарю, Аскольд Игоревич. Проговорю незнакомец, когда мы отошли от входа на станцию метро. Пока не за что. э, -э. Есть дело ведь, что пытаюсь вспомнить, как зовут собеседника. Мое имя не важно, Аскольд Игоревич». Спокойно произнес он. «Важно лишь мое предложение». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда буду звать вас, мой слуга». В глазах мужчины сверкнул гнев. Он тяжело вздохнул и нетерпеливо проговорил. «Не стоит. Если вам так удобнее, зовите меня, пожалуйста, Борисом». «Ммм, да вы тезка моего брата». Усмехнулся я, прикинув, что неспроста он выбрал именно это имя. «Так вот, о моем предложении». Проговорил Борис, пропустив мою шпильку мимо ушей. «Прежде чем его озвучить, я хотел бы выразить восхищение вашими успехами. Теперь вы один из 16 лучших юных бойцов всей империи. Кроме этого, вы отличник учебы в престижном лицее». и к тому же учредители головной компании, которая владеет несколькими другими компаниями. Это весьма впечатляет. А еще я в преферансно вовчился играть. Серьезным видом проговорил я. Не хочется выказывать уважение тому, кто не пожелал даже представиться, как того требуют банальные нормы вежливости. У меня уже огромные сомнения, что мне придется по его предложение каким бы оно ни было. Весьма полезное умение. Будет чем скоротать свободное время. пытался сохранить равнодушный вид странный парламентер. Время. Проговорил я, стукнув пальцем по часам. Оно ограничено. Увы, так и есть. Но пока вздохнул Борис. Так вот, вы уже достигли немалого. Более того, если ваши компании начнут приносить прибыль, вашу кандидатуру, вполне возможно, начнут рассматривать для перехода в сословие «претендент». Тех, кто будет рад за вас поручиться, найти несложно. Если помимо имеющихся доходов у вас появится значительная свободная сумма, честь которой можно вложить в дальнейшее развитие ваших компаний, вы точно станете претендентом, а может быть и личным дворянином. Мне не нравилось, к чему клонил этот человек. ей и так стану претендентом, когда выиграю в финале всемперского турнира. Не факт, что выиграете. И вот он звучал серьезно, если не сказать зловеще. Это мы еще посмотрим. Добродушно улыбнулся я. Риск — благородное дело. Но к чему рисковать, когда есть безопасный путь? Наконец-то перешел к сути Борис. Проиграйте следующий бой, и тогда гарантированно получите 10 миллионов и незримую, но твердую поддержку для перехода в сословие претендент и вашего дальнейшего социального роста. Незримую? Усмехнулся я. То есть даже если я соглашусь, то не узнаю, кто ваш хозяин? Это ни к чему. Пожал плечами Борис. Главное — результат. Что ж. Протянул я. Результат наших приговоров — мой отказ. Если мы увеличим предложенную сумму, Аскуль Тигревич, вряд ли вы поставили больше пяти миллионов, так что останетесь в огромном плюсе и станете претендентом. Гарантированно. Время. Я снова указал на часы. Больше времени я вам выделить не могу. Всего хорошего, Борис. Что ж, пусть будет так. Кивнул на прощание и пошел к парковке. В этот же момент второй мужчина оставил Вадима одного и поспешил за Борисом. «Приветствую, господин. У все в порядке?» — напряженно спросил наставник, провожая взглядом удаляющиеся фигуры. «В полном. Мне предлагали проиграть бой за 20 лямов». «Вы ведь отказались?» Уточнил он. «Разумеется». «Как я и думал». С облегчением выдохнул он. «А мне предлагали посодействовать выводе продукции Никонки на германский рынок». если учредитель согласится, передразнил недавнего собеседника Вадим. Только после этого я отключил диктофон. Усили охрану везде. Спокойно проговорил я. Вряд ли меня так просто оставят в покое. Понял, господин. что ты еще? Вы хмуритесь. Разве? Самую малость. И ты уже примечаешь такие детали. Усмехнулся я. Молодец, хвалю. Но успокойся, больше ничего не произошло. Разве что не дает покоя вопрос, кто же отправил этих ребят? Ваш будущий противник, скорее всего. Пожал плечами Вадим, уже листая контакты в своем телефоне. Сама она вряд ли. Задумчиво проговорил я. Разве что и у воздыхателей, или родственники. В любом случае, нам нужно быть настороже. В четверг был экзамен по словесности, и он, мягко говоря, затянулся. Слишком много приходилось писать своими словами, но я все равно закончил первым в классе. Четыре из четырех. У Маши аж пар из ушей идет от этой моей победной серии. Свободного времени оставалось мало, я решил остаться в школе. Коротал время сначала в буфете, потом взял общий ключ на вахте и засел в кабинете учсовета с учебником по истории. Завтра снова экзамен. За дверью послышалось шебаршание. Затем в замочную скважину вставили ключ. Три секунды кто-то пытался открыть открытый замок. «Аскольд Игоревич?» Слегка напряженно проговорила царица лицея, заглянув в кабинет. «Уже освободились?» «Долго ли умеючи?» Пожал я плечами. «Слышала, вы не только сегодня во вторник, но и вообще во все экзаменационные дни сдавали работу первым в классе». Проговорила она, входя в кабинет. «Вы хорошо осведомлены, Софья Антоновна. Долг обязывает». это Отозвалась младшая княжна. Ставя сумку на стол, она бросила на меня быстрый взгляд и, отвернувшись, пошла к комоду, на котором стоял чайник и прочие чайные принадлежности. «Редко кто способен выдать подобную серию», проговорила девушка, не оборачиваясь. «Она что, завидует?» Я слышал, Софья весьма успешно не только во владении живой, но и учебе. Более того, во время летних экзаменов в этом году она стала лучшей на курсе. И часто решает задания быстрее своих одноклассников. Часто, но не всегда. «Успешный человек, успешен во всем, Софья Антоновна». Проговорил я, встав из-за стола и подойдя к ней. «Это относится и к вам тоже. Благодарю». Она едва заметно кивнула, бросив на меня косой взгляд. «Чай будете?» С огромной радостью составлю вам компанию. «Достаньте тогда, пожалуйста, вазочку с печеньем». Она указала на комод. «И поставьте на стол». Вежливо уточнив, какой именно чай я предпочитаю и нужен ли сахар или варенье, Царица Лицея заварила чай и приготовила две чайные пары. Спустя пять минут мы сидели за длинным столом, друг против друга. «Нужно еще немного подождать, пока лучше заварится», — проговорила Софья, глянув сначала на чайник, а затем на часы. «Вам неловко находиться со мной наедине?» — спросил я, не сводя взгляды с девушки. «Между нами витали натянутость и некоторая неловкость». «Отчего же?» — Софья удержала невозмутимое выражение лица. «Быть может, от того, что я мешаю вашему расслабляющему чаепитию в одиночестве?» Чуть улыбнулся я. Кабинет учсовета не моя личная комната. Парировала царица лицея. Если бы я хотела гарантированной тишины, отправилась бы в общежитие. Тишины? Мне не стоило открывать рот? Я продолжал с интересом наблюдать за реакцией Троекуровой. Но она все так же сохраняла невозмутимость. «Я не вправе приказывать вам молчать», или говорить во время вашего отдыха. Кабинет учсовета, помимо прочих своих функций, является и местом, где члены учсовета могут отдохнуть от праведных трудов. Я улыбнулся. Вы не подражаемы, Софья Антонна. Признаю, я получаю искреннее удовольствие от общения с вами. На она замерла, а затем снова сдержанно кивнула. Приятно слышать, Аскульт Игоревич. Я тоже рада вашей компании. О, чай заварился. Позвольте мне наполнить вашу чашку. После очередного кивка младшей княжны я разлил приятно пахнущий горячий напиток по чашкам и осторожно протянул одну чайную пару девушки «Ну, Аскультыгревич, как вам экзамены?» Спустя 9 секунд молчания спросил Троекурова. «Нормально. Сдаю. Пожал я плечами. И волнение, как большинство лицистов, похоже, не испытываете». Не удержавшись, хмыкнула младшая княжна. «Верно», — кинул я. Как, впрочем, и вы, я полагаю. Как и я. Кивнула она, не став развивать тему. У вас сейчас предпоследняя экзаменационная неделя в лицее. Уже решили, куда будете поступать летом? Полагаю, в Высшую Российскую Академию? Софья слегка нахмурилась, но тут же взяла себя в руки и ровным тоном ответила. Многие считают, что мне стоит идти туда. Возможно, так оно и будет. Не похоже, что вы сами этого желаете, Софья Антонна. Я... я ничего не приняла окончательное решение». Это странно. Обычно кажется, что у Софьи многое распланировано, и она поэтапно идет к своей неведомой цели. И чтобы такой человек за полгода до выпуска из старшей школы не знал, чем продолжит заниматься в дальнейшем, младшая княжна Выборгская вызывает во мне противоречивые чувства. Она будто бы изящный сундучок тонкой работы, сделанный лучшим мастером в одном экземпляре. Сундучок, к замку которого я подобрал отмычку. Вот только когда открыл крышку, Внутри оказалось второе дно с еще одним замочком. Я понятия не имею, как его открыть и что там хранится. А если третье? Можно, конечно, надавить и сломать замок, узнать, что же там скрыто. Но мне совершенно не хочется портить произведение искусства. А значит, нужно набраться терпения и продолжить подбирать отмычки к замку, стерегущему второе дно внутреннего мира, сидящей передо мной прелестной черноволосой девушки. Выбор дальнейшего места обучения — действительно важный и трудный шаг в жизни каждого молодого человека. Изрек я, оторвавшись от своих мыслей. Все это время Софья молча пила чай и аккуратно откусывала печенье. Я вот тоже еще не решил, куда поступать буду. Бодро добавил я. Ну, вам, Аскульд Игоревич, пока рано размышлять об этом. За следующие два с половиной года ваша жизнь может сильно измениться. Она подняла на меня взгляд своих умных серых глаз. Она непременно изменится. Твердо произнес я. И непременно в лучшую сторону. Надеюсь, так и будет. Сдержанно кивнула Троекурова. Вы уже стали одним из 16 лучших юных бойцов империи. Если сможете победить сегодня, войдете в восьмерку сильнейших. Если смогу сегодня победить. Протянул я, вспомнил вчерашний разговор с Борисом, и хмыкнул. Скажите, Софья Антоновна, что вы думаете о моей сегодняшней сопернице? О ее сиятельстве к Нижне Самарской? Троекурову нечасто удается удивить. И сейчас настал этот редкий момент. «Да, именно о ней», — кивнул я. «Она сильный боец». Отойдя от удивления, начала рассказывать Троекурова. «Крепкий наставник, атрибут — ветер. Но вы, Аскольд Игоревич, на мой взгляд, гораздо сильнее ее». «Это понятно», — кивнул я. «Что вы думаете о ней, как о человеке? Вы знакомы с ней лично?» На секунду-три курва снова впала в ступор. «О человеке?» — говорите. Произнесла она спокойным тоном. «Увы, Аскольд Игоревич, много о ней сказать не могу. На приемах мы с Валентиной Ивановной пересекались несколько раз, но подругами нас уж точно не назвать. И все же этого достаточно, чтобы составить мнение. Валентина Ивановна — достойная девушка». «Хм…» — задумчиво протянул я. «Что ж, спасибо». «Вы улыбаетесь, Аскольд -Игревич. Слегка прищурившись, проговорила Троекурова. «Вы так рады слышать, что ваша соперница — достойная девушка?» «В общем-то, да. Рад, что мои наблюдения подтвердились». Теперь интересно, как поведет себя княжна Самарская во время самого поединка. В этот момент дверь открылась, и в кабинет заглянула никогда не унывающая Алиса. «Ой-ой!» Она изобразила удивление и прикрыла ротик ладошкой. «Простите, что помешала». «Не помешала, лиса Проходи». Спокойно ответила Софья. Очевидно же, помешала. Продолжала их ехидничать Аболенская, уже войдя в кабинет и направившись в комоду с чайными принадлежностями. «Ну что вы, Алиса Андреевна?» Поднявшись с места, игриво проговорил я. «Вы ничуть не помешали. Все, что мы хотели обсудить с Софьей Антоновной, уже обсудили. А затем, с приподнятым настроением, удалился в уборную». «Это… Это что сейчас было?» удивленно проговорила оболенская глядя на закрывающуюся за скольдом дверь а затем в два шага преодолев разделяющих расстояние нависла над тройкуровой точно хищная птица соня елейным голоском пропила алиса а что это вы тут такое интересное со скольдым обсуждали ее сиятельство книжну самарскую холодно произнесла тройкурова что опешила обоская явно не ожидавшая такого ответа то что я сказала Алиса». С чего-то Аскольд Игоревич заинтересовался своим противником, причем не как бойцом, а как человеком. Как человеком? Ей? С чего бы? Пыталась осмыслить услышанная великая княжна Тверская. Они разве разговаривали? Он же ее только издали и видел. Вот и меня это тоже смутило. Хмуро проговорила Софья. Может быть, она ему понравилась? Вслед за подругой нахмурилась Алиса. С первого взгляда… Он хоть и простолюдин, но наглый. С нами непринужденно общается, может, думает, что и с другими получится так же. Может быть. Может быть. Эхом повторила Боленская, а затем округлила глаза и резко повернулась к подруге. Погоди, Соня, а чего ты так бурно реагируешь на его интерес к другой княжне? Я? Нет. Отступила на шахт Рейкурова. Я просто переживаю за будущее нашего чемпиона. И не более того. Ну-ну. «Рассказывай кому-нибудь другому». И хидно улыбнулась Алиса. «Лиса», — Софья добавила в голос твердости. «Давай не будем развивать эту тему». «Давай». Неожиданно согласилась Аболенская. «Мы же с тобой лучшие подруги и давно дружим». «О, а давай дружить против Книжной Самарской». «Лиса», — повысила голос Троекурова. «Что за шум, барышни?» Девушки вздрогнули. В кабинет неожиданно вернулся оскольд «Да вот обсуждаем модные новинки сезона». Тут же нашлась Алиса. Так громко. Своей неподражаемой нагловатой манере хмых на Ты не поверишь, сколько отличных платьев шьет каждый сезон. Да вот только часто полнейшую посредственность выдают за шедевр. Эх, это я про платье, если ты не понял. Конечно, про платье. кивнула Аскольд и бросил на младшую княжну Выборгскую короткий взгляд. Чего это он? Мелькнула в голове Софья. Думает, я не могу обсуждать с подругой платья